Глава пятьдесят вторая. Кай буквально прирос к полу. Он чувствовал себя камнем посреди бурного потока. Королева Ливана не просто кричала, она визжала. Сейчас ее голос напоминал вой дрели. Она выкрикивала приказы. «Найдите ее! Верните ее! Убейте ее!» Но никто не слушал. Не осталось никого, кто мог бы ее услышать. Почти все гвардейцы были мертвы. Тела придворных магов валялись рядом с трупами мутантов. Слуги и аристократы, убитые сорвавшимися с ментальной цепи оборотнями, лежали вперемешку на залитом кровью мраморе среди разбитой мебели. Ливана сдернула ожерелье из драгоценных камней с шеи какой-то знатной дамы и швырнула в перепуганную служанку, скорчившуюся на полу. «Ты!» – рявкнула королева. «Быстро позови еще стражников! Я хочу, чтобы все гвардейцы и маги во дворце явились сюда!» а вы что, застыли?» Она сверкнула глазами на других оставшихся в живых слуг. «Живо уберите тут все!» Слуги зашевелились и где ползком, где пригнувшись, устремились к скрытым в стенах дверям. Шок понемногу отступал, и Кай оглянулся в поисках земных лидеров. Те забились в угол. Кай заметил среди них своего советника. Лицо Торина выражало крайнее потрясение, костюм был порван. «Вас ранили?» – встревоженно спросил Кай. «Нет, сэр». Торин направился к императору, хватаясь за спинки кресел, чтобы не поскользнуться на мокром от крови полу. «А вас?» Кай покачал головой. «Земляне». Он не договорил, но Торин и без того понял, о чем он спрашивает. «Все здесь, никто не пострадал». Он заметил, как из Олькова в исчезали слуги, вынырнула Эмири, единственный маг, выживший после бойни. Впрочем, на зов королевы уже спешили другие. Члены суда, не сбежавшие из зала, жались к дальним стенам, всхлипывая от ужаса. Они испуганно переговаривались и пытались разобраться, кто в кого стрелял, и правда ли, что девчонка-киборг объявила себя погибшей принцессой. Зола, измученная заточением, окруженная врагами, за несколько минут устроила такое, и прямо под носом у королевы. Невозможно. Невероятно. Поразительно. Каю хотелось смеяться. Его переполняли ужас и восторг. Нервная система не выдержала такой бури эмоций, и юный император сложился пополам и прижал руку к рту, сдерживая рвущийся наружу смех, который, впрочем, быстро сменился судорожным всхлипыванием. Торин коснулся его плеча. «Ваше Величество!» – обеспокоенно спросил он. Торин. Пробормотал Кай, хватая ртом воздух. «Как думаете, с ней все в порядке?» И хотя на лице советника явственно отразилось сомнение, он все же ответил. «Кажется, мы уже имели возможность убедиться, что ее не так-то просто одолеть». Кай выпрямился и пошел на другой конец тронного зала. Свадебные туфли оставляли четкие следы на залитом кровью полу. Выйдя на балкон, он перегнулся через край и уставился на воду. Сидя рядом с Ливаной, он не мог понять, насколько высоко находится площадка. Зато теперь Кай ясно видел, что до озера по меньшей мере четыре этажа. Желудок противно жался, противоположный берег терялся вдалеке. Не исключено, что озеро простирается до самого купола, которым накрыта Артемизия. Хотя воздух был неподвижен, по черной воде бежала рябь. Кай напряженно вглядывался в озеро, пытаясь уловить очертания тела или отблеск металлической руки, но Золы нигде не было видно. Император нервно повел плечами. Умеет ли Зола плавать? Как ее тело поведет себя в воде? На Рэмпионе она принимала душ, но огромное озеро – совсем другое дело. Она выжила. Кай подскочил от неожиданности. Ливана стояла в паре метров от него, скрестив руки на груди. Ноздри королевы трепетали от гнева. Кай шагнул назад, невольно испугавшись, что Ливана столкнет его в воду, но тут же опомнился. «Зачем толкать, если можно просто приказать?» «Не знаю», – честно ответил он, а потом добавил, желая подразнить королеву. «Кстати, сюрприз удался. Это превзошло все мои ожидания». Королева оскалилась, как хищный зверь, и Кай порадовался, что отошел от края. «Эй, Мири!» – крикнула она. Обыщите озеро! Я хочу, чтобы сердце киборга подали мне к завтраку на серебряном блюде». Придворный маг почтительно поклонился. «Будет сделано, Ваше Величество». Эмири кивнул группе магов, которые старательно делали вид, что заваленный трупами тронный зал их нисколько не удивляет. Четверо из них молча поклонились и отправились выполнять приказ. «Боюсь, я должен доложить Вашему Величеству, что произошел бесспорно». «Да неужели?» Взревела королева и ткнула красным ногтем в сторону озера. «Думаете, я не заметила?» Эмири поджал губы. «Разумеется, моя королева, но я сейчас не об этом». Глаза Ливана опасно вспыхнули. «Что еще случилось?» «Вы же знаете, что суд и казнь транслировалось в прямом эфире на все сектора. Поэтому люди видели, как киборг сбежал и... начались волнения». «Во всяком случае, в некоторых секторах, хотя наверняка утверждать не возьмусь, мы восстановили наблюдение едва ли за десятой частью населения. Сектор СБ-1, ближайший, где работают камеры службы безопасности. И там неспокойно. Но даже на видеозаписях из отдаленного АТ-6 видна внушительная толпа гражданских, которая движется в сторону Артемизии». «Она не сбежала!» Голос Ливан извинел, как готовая лопнуть струна. Кай на всякий случай это двинулся от нее подальше. «Девчонка мертва! Скажите всем, что она мертва! Она не могла пережить падение с такой высоты! И найдите ее тело! Найдите!» «Да, моя королева, мы сейчас же выступим с заявлением о смерти Линзолы, но мы не можем гарантировать, что этого хватит для усмирения толпы!» «Довольно!» Ливана оттолкнула придворного мага и кинулась к трону. Забаррикадируйте магнитные туннели, закройте порты. Никто не покинет купол Артемизии и не проникнет внутрь, пока мы не найдем киборга. А бунтовщики не будут наказаны. Если кто-то попытается пробраться через заграждения. стреляйте. «Подождите», – окликнул королеву Брумстад, премьер министр Европы, торопливо шагавший к трону. Почти все лунные аристократы покинули зал, остались лишь слуги, убиравшие тела убитых, и земляне, многие из которых до сих пор не оправились от шока. «Вы не можете закрыть порты. Вы пригласили нас на свадьбу, а не на войну. Мы с моими министрами покинем Луну сегодня же». Ливана подняла бровь, и этого простого, но крайне выразительного жеста было достаточно, чтобы волосы на затылке Кая встали дыбом. Королева приблизилась к премьер-министру, и хотя на лице Брумстада не дрогнул ни один мускул, Кай видел, что политик сожалеет о своих словах. Остальные лидеры сбились в кучу за его спиной. «Вы хотите покинуть Луну сегодня?» – переспросила королева со знакомыми вкрачивыми интонациями. «Что ж, позвольте вам помочь». Служанка, тёравшая пол не оставила своё занятие и взяла из лужи крови сервировочную вилку. Не поднимаясь с колен, с низко опущенной головой, она протянула её брумстаду. Едва пальцы министра сомкнулись на вилке, на лице проступило выражение животного страха. Он знал, что держит в руке оружие и, либо она может заставить его сделать с ним всё, что пожелает. Остановитесь! закричал Кай, хватая королеву за локоть. Ливана лишь презрительно ухмыльнулась в ответ. «Я уже говорил, что не сделаю вас своей императрицей, если вы нападете на главу союзного государства. Отпустите его. Отпустите их всех. Сегодня пролилось достаточно крови». Глаза Ливаны пылали, как угли, и на мгновение Каю показалось, что она готова убить их, чтобы расчистить себе путь и отправить свою армию на землю, лишившуюся правителей. Вряд ли эта мысль не приходила ей в голову раньше. Но на Земле было много людей, куда больше, чем на Луне. Она не сможет зачаровать всех, и если земляне начнут сопротивляться, подавить их будет не так-то просто». Вилка, звякнув, упала на пол, и Брумстадт шумно выдохнул, но Кань торопился расслабляться. «Она тебя не спасет», – прошипела Ливана. «Знаю, ты думаешь, что она жива, и ее маленькое восстание достигнет цели, но этого не случится». «Через два дня я стану императрицей, а девчонка будет мертва, если она уже не умерла». Королева расправила плечи, на лицо ее вернулось выражение величавого спокойствия. Она провела ладонями по платью, словно хотела движением руки стряхнуть все беды прошедшего вечера. «Не уверена, дорогой супруг, что мы с тобой будем общаться до кронации. К сожалению, меня тошнит от одного твоего вида». Кай перехватил предупреждающий взгляд Торина и сумел удержаться и не выразить страшное разочарование по этому поводу. Щелкнув пальцами, Ливана приказала слугам приготовить ванну в ее покоях и покинула тронный зал. Пока она шла к выходу, шлейф ее красного платья потемнел от крови. Юный император выдохнул. Теперь, когда королевы не было рядом, напряжение понемногу отступало. Голова у него кружилась от металлического запаха крови, резких запахов чистящих средств и аромата тушеной говядины. В ушах до сих пор звенело от выстрелов, а перед глазами стояла зола, прыгающая в пустоту. «Ваше Величество!» Испуганный голос вернул Кая в реальность. Обернувшись, он увидел жмущихся друг к другу Адри и Перл. Их грязные лица блестели от слез. «Не могли бы вы?» Адри судорожно сглотнула. Мачеха золой тяжело дышала, стараясь взять себя в руки. Не могли бы вы отослать нас с дочерью домой? Она шмыгнула носом, из глаз покатились слезы. Лицо исказилось, плечи опустились, и она бессильно привалилась к стене. — Я готова. Я хочу вернуться домой. — Пожалуйста. Едва слышно прошептала она. Кай стиснул зубы. Он жалел Лениандри почти так же сильно, как и презирал. — Простите. Глухо сказал он, но, боюсь, нам всем придется задержаться здесь, пока это не кончится».